Глава третья. Полина. Задумалась над тем, чтобы такое приготовить на ужин. Заморачиваться сегодня не хочется. А потом можно будет романтическую комедию скачать или книжку из интернета. Ладно, дома определюсь. погоди как красотка. Окликнули меня со спины. Останавливаться не хотелось, но ведь и убежать на каблуках не получится. Да и светло еще на улице не так страшно. Приостановилась, и со мной поравнялся мужчина на вид немногим более тридцати лет. Простите, я спешу, зная, что главное вежливо ответить. Заранее ведь неизвестно, что за человек. Может, пациент, сбежавший из психиатрической больницы. Ты, наверное, не помнишь меня? Мы встречались у Дэна в кабинете. Стоило только подумать о больнице, и на тебе. Сбылось. Что делать в такой ситуации? Сохранять спокойствие. «Окей, попробую». «Дэн хочет видеть тебя. Поехали с нами». «И он сделает тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Спокойствие пошатнулось. «Послушайте, вы меня с кем-то перепутали. Так случается, ничего страшного». Старалась говорить максимально умиротворенным ровным голосом. «У вас все будет хорошо. Не переживайте». Даже выдала подобие улыбки в знак поддержки. «Да я особо не парюсь, но шеф попросил, значит, надо», произнес мужчина и посмотрел вверх над моей головой. Еще зачем-то махнул рукой в сторону. Что обозначал этот жест, подумать не успела. Странный тип поднял меня и в два шага оказался возле машины. Из-за шока я не смогла сразу закричать, а когда голос вернулся, находился уже внутри с заблокированной дверью. «Что вы себе позволяете?» «Да это же похищение! Вы маньяки? Убьете меня потом!» Выкрикивала вопросы и дергала ручку машины в надежде, что она сама разблокируется. «Сань, ты понимаешь что-нибудь?» Обратился главный похититель, как я решила для себя, к водителю, парню помоложе. «Может, у нее сегодня выходной?» – предположил он. «Да нет у меня никакого выходного!» – закричала, пребывая на грани истерики. Я с работы иду. Вернее, шла. Глянула в окна, намелькавшую дорогу, все дальше и дальше отдаляющую меня от дома. Впервые я настолько сильно ощутила свое сердце, которое сжималось и колотилось в груди, даже мешая дышать. «Вы что там, в две смены работаете?» Спросил с явным удивлением на лице главарь. «Нет, в одну. Ночью там мало людей», — ответила он на автомате. «Уже не в состоянии анализировать происходящее». «Димон, ты как вчерашний?» Обратился к главарю водитель. «Сейчас через интернет объявы кидают и просто из дома ждут звонка от папика, куда ехать». «Да тебе сутенеры надо, грамотный такой». Заржал, как я теперь поняла, Димон. Нервный мандраж внутри меня усилился. Неужели пришел мой конец? «Вы меня в лес везете?» Опять стала задавать им вопросы, рисуя в воображении страшные картины. «Да, блин, за грибами пойдем. потешался водила. «Отпустите, пожалуйста! У меня трое детей дома, голодные, маму ждут!» Делала попытки разжалобить, сочиняя всякий бред, который смог бы помочь, как мне казалось в тот момент. Даже слезу хотела пустить, но не получилось. «Видимо, шок еще держал меня в своих крепких руках». «Тем более не дергайся тогда и будь благодарна, что Дэн о тебе вспомнил. Хоть заработаешь нормально, а то знаю я этих сутенеров, дурят вас на каждом шагу». Чуть ли не заботливо обратился ко мне Димон, глядя с подозрительным сочувствием. «Алик мне не сутенер, он просто мой босс». Внесла ясность в происходящее, за кого они меня приняли. «Я слышал у нее Жора», — пробормотал себе под нос водитель. «Нам-то что? Пусть Дэн с Яром разбираются. Главное, чтоб премии на нас капнули. Задание мы выполнили». Заметно радовался Димон. «Так вы меня хотите на органы продать? Осинило теперь окончательно». «Вот дура набитая. Хотя разве умная на такую работенку пойдет? Чему я удивляюсь?» Не унимался водила. так и не услышав в очередной раз ответ на свой вопрос, приготовилась задать следующий. Машина резко остановилась. Двери разблокировались, и Димон, вцепившись в мое запястье, выволок на улицу. «Ты там смотри и введи себя тихо, а то накажем». Тут же представила, каким образом, и покрылась холодным липким потом. Паника нарастала. Меня подвели к входу в клуб «Стенка», о чем говорила табличка возле двери. я даже не заметила, как оказалось внутри. Впервые попала в такое заведение. Пару раз с Элькой в парк на дискотеку сходили, а так в приюте прыгали под песенки. Возле входа стоял охранник, несмотря на раннее для клубной жизни время. Напротив двери с другой стороны зала располагался бар. По кругу стояли столики. Димон потянул на второй этаж. Там тоже разместилось несколько столиков с диванчиками, и длинный коридор с вереницей дверей, возможно, комнаты для проведения закрытых праздников или кабинета сотрудников. О других предназначениях и подумать не могла, ведь я слабо представляла, какая здесь вечерняя программа. Совсем дурой не была, поэтому поняла, что по бокам танцпола стоят шесты, по телеку видела, как девушки в купальниках выполняют различные трюки. Даже вид спорта есть отдельный «танец на пилоне». Димон постучал в одну из дверей и заглянул. После этого он раскрыл дверь пошире и, толкая меня в спину, запихнул в кабинет, не забыв прикрыть. «Привет, опасная соблазнительница!» В комнате раздался низкий мужской голос, и я увидела перед собой высокого мужчину крепкого телосложения. Внешне он был само воплощение образа преступника. Коротко стриженные темно-русые волосы, немного прищуренные хитрые, Изучающие глаза, широкий волевой подбородок, тонкие губы и не раз сломанный нос, не говоря уже о шрамах. Самой заметной проходила от виска до подбородка с левой стороны. Насчет наличия татуировок сомнений не возникало, хоть их и не было видно. Скорее всего, череп или какая-то тюремная символика. Пока я его рассматривала, так накрутила себя, что теперь видела в нем не больше, ни меньше серийного убийцу. Устоять на ногах становилось все сложнее. И меня затрясло, как осиновую веточку на ветру. «Что-то ты сегодня как не родная, Забыла меня уже?» Бросил в мою сторону тяжелый взгляд из полуприкрытых век. М «Мы не знакомы. Мне показалось, или я заикаюсь?» Бандит подошел к столу, опустил руку сбоку. «Через 10 секунд залетел Димон. Вызывали?» Ты уверен, что это она? Та по-другому вела себя и что-то не так с ней. Внимательно рассматривал меня головорез. Так это Денис Иванович. Она же в другой одежде тогда была и больше накрашена. Не знаю, о ком они, но куда еще больше. Вы же знаете, что я пять лет в органах на фотороботе просидел. У меня зрительная память как сканер работает. Важна не краска, а черты лица, тела, волосы, форма ушей. Все совпадает один к одному. А поведение, так может, в роль вошла. Хрен ее знает. А то, что она худее казалась, тоже отсканировал. Это пополнее вроде. Продолжал присматриваться бандит. В том костюмчике любая стране покажется. Растянул лыбу гадский Дима. Такое ощущение, будто сейчас еще и зубы проверять начнут. Почувствовал себя лошадью на торгах. и захотелось стукнуть Димона копытом по лбу. Несмотря на продолжавшийся страх и мандраж, возмутилась внутри себя. «Нормальная у меня фигура, худышкой не назовешь, все на месте, но ведь жир не висит, и кости не торчат. А пойдите сами в кондитерской поработайте полгода, посмотрю я на вас. Я еще неплохо сохранилась, учитывая количество употребляемой выпечки. Иди пока». Махнул ему на выход главарь похитителей. Теперь я ему отдала эту должность. Повернулся ко мне с задумчивым видом. Предупреждаю сразу. Наркоманок не берем. А я и не пробовала никогда такое. Непонятно зачем, стала оправдываться. Только если бы на моем месте оказалась другая девушка перед страшной бандитской мордой, тоже, думаю, отвечала на все как следует. В страхе за свою жизнь. «Тогда ближе к делу. Времени на тебя нет». Произнес, не скрывая пренебрежения к моей персоне. Головорез подошел к креслу и сел за стол. Мне садиться не предложил. Ни в кабинете у врача постою, только бы не грохнул. «Переходи к нам работать. Как оказалось, у нас есть клиенты, которым нужен твой вид услуг. И это очень богатые дяди». Он прервался. В это время зазвонил телефон». На удивление раздавалась классическая мелодия Вивальди «Времена года». Только ему больше мурка или что-то шансоновское подошло бы, на мой взгляд. «Дуй в бар, закажи себе коктейль и расслабься. Чуть позже обсудим детали». Внимательно взглянув на меня еще раз, спросил. «Они что, напугали тебя?» В ответ я молча закивала головой в знак согласия. «С такой внешностью ему подойдет детектором уже работать». Немногие рискнут сказать неправду, когда он так смотрит. Кретина, не обращая внимания. Махнул рукой, вроде это норма и ничего такого бывает. Бандит указал на дверь и потерял ко мне всяческий интерес. Ответил на звонок и одновременно погрузился в бумаги, быстро набирая текст на компьютере. Выглядело это тоже странно. В моей голове сформировался четкий стереотип из фильмов и передач о мафии и криминальном мире. Там с таким внешним видом обычно работают исполнители, и все они при этом тупые и кровожадные. А возглавляет их крестный папа. Или у нас это криминальный авторитет. Такой непримечательный дядечка. Иногда интеллигентной наружности. Вот он как раз и управляет всеми своими бандюками. А тут наоборот выходит, что ли? Со спутанными мыслями я вышла из кабинета и направилась к лестнице. Спускаться на первый этаж. «Куда?» Четкий вопрос появившегося из ниоткуда охранника. «Мне сказали идти к бару». Выпалила на одном дыхании и замерла на месте. Охранник с каменным выражением лица показал идти за ним. «Тим, к тебе девица от Димона». Кого именно он так назвал, поняла, конечно, сразу. Возле бара замялась, не знаю куда сесть или где встать. А главное, как сбежать. «Какой тебе коктейль?» Спросил невысокий парень с зелеными, торчащими в разные стороны волосами, выглядывая из-за стойки. Сразу подумал отказаться, а потом в голове созрел план побега. «Вначале буду делать вид, что медленно пью напиток. Затем отойду в туалет и вылезу в окно. Еще есть второй вариант. Незаметно оглядываться по сторонам и ждать, когда охранник отвлечется, а потом...» Напрягла мозги... Вспоминая, как называются коктейли. Опять же, новичок и в этом. Заучка, что тут скажешь. Вот припоминаю названия, связанные с пляжем. Если можно, солнце на пляже. Постаралась придать голосу как можно более раскрепощенный тон постоянной посетительницы баров, копируя образ гламурных девиц из телешоу. Для этого подкатила глаза и стала томно растягивать слова А в конце даже вытянула губы, словно утка. Как выглядело мое новое амплуа со стороны, не знаю. Но бармен смотрел подозрительно. Про солнце не слышал. А вот секс на пляже, на калачу. Засуетился тут же парень. Обалдеть. Даже коктейли здесь так пошло называются. Хоть бы сбежать получилось. Вероятно, шок прошел. и слезки закапали в бокал, который быстро появился передо мной на стойке. В голове крутились одни и те же вопросы, на которые я не могла найти ответа. «Почему со мной такое происходит? За что?» Медленно потягивая из трубочки сладко-гольковатую жидкость, следила краем глаза за обстановкой в зале, выждала еще немного времени и собралась в туалет. А то так и головореза дождусь. Желания обсуждать с ним детали точно нет. И совершенно неважно, чего они касаются. Добром там точно не пахнет. Бармен указал мне направление, куда идти. В туалете на окнах стояли решетки, так что первый вариант отпадал. Подошла к умывальнику и три раза тщательно умылась с мылом. Дальше меня осенило вывернуть пальто наизнанку. Сверху оно было ярко-синего цвета, а изнутри отделано красной подкладкой. Надела теперь уже красное пальто и выглянула в приоткрытую щелочку. Охранник расселся возле входа, уставившись в телефон. «Была не была», — сказала сама себе, и не спеша, чтобы не привлекать внимание, шаг за шагом приближалась через зал к выходу. «Из кухни?» — поднял на секунду глаза страж и опять опустил вниз. Судя по стреляющим звукам, игра в самом разгаре. «Да», — пискнула я, уронив сердце в пятки. Больше внимания он не обращал. и я смогла беспрепятственно пройти до самого выхода. Взялась за ручку и потянула на себя в страхе обернуться назад. Дверь бесшумно легко отворилась и, оказавшись на улице, поняла, вот она, свобода. Фух, значит, моя смерть откладывается. Только не похоже, чтоб меня убивать собирались. Даже не приставал никто. Понятно, что перепутали. И самое обидное, что со шлюхой. Даже такая неопытная простушка, как я, догадалась об этом. Ну, Гоша, я тебе припомню свои стрессы. Обвинила во всем его макияж? Других причин принимать меня за женщину древнейшей профессии быть просто не может. Побежала, сломя голову вперед. По дороге сломала каблук. Да и фиг с ним. Мне так и мерещилась погоня. В каждом встречном видела бандита и шайки демона. Миновала поворот и за углом поймала маршрутку. Даже не обратила внимания на номера и меньше всего волновал путь следования, лишь бы подальше от злачного места. Через пятнадцать минут, двигаясь явно не в том направлении, которое мне нужно, пришла в себя. И принялась у пассажиров выяснять, куда путь держим. Оказалось, что на другой конец города дожил массива березки. Повезло! На самом деле очень обрадовалась такому повороту событий. Ведь там живет моя Элечка. Вот кто меня пожалеет и поймет, Только она одна осталась у меня. От злости вычеркнула Гоша из списка своих близких. Вошла в салон кра «ты». Именно так я прочла над входом. Представила там пропущенную букву «Н» и захихикала. Кран «ты». Приветик всем. Обратилась к девочкам, которые вдохновенно красили или стригли своих жертв, в смысле клиенток. «Дело в том, что Элька спит и видит, как меня модно обстричь или покрасить, используя новые техники и разработки химической промышленности. А я люблю свою брюнетистость. Да и длина меня вполне устраивает. Все равно самая ходовая прическа – хвостик». «Ой, моя сестричка любимая!» Бросилась ко мне на шею Эля обниматься. «Сестрички мы не родные, а приютские. Однажды, лет десять назад, Элечка придумала нам такую легенду. Столько прожив бок о бок, я и сама вижу в ней родного человека. Мы, деддомовские всегда стремимся к ощущению родства, пусть даже и вымышленного. Обнялись, расцеловались, вроде год не виделись. Если не считать того, что все выходные вместе провели. А Элли только уехала от меня три дня назад. Тем не менее, она была уже с новой прической и по-другому окрашена в красный цвет с прядями до середины волос. От природы или блондинка и Именно родной цвет ей подходит больше всего. Но, как я уже поняла, настоящим парикмахерам мало чужих голов. Они также любят эксперименты и над собой проводить. И выглядят девчонки всегда сногсшибательно в любое время дня. Чего не скажешь обо мне. Я то себя в товарный вид только к праздникам привожу. На работе тоже стараюсь прилично выглядеть, но это обычно программа минимум. Расчесалась и ресницы подкрасила. Сделала себе чай и уселась в ожидании конца рабочего дня подруги. Продолжали поступать настойчивые намеки пересесть в кресло на новую прическу для преображения. Только мне уже сегодня хватило одного. Спасибо. Не надо. Лучше за мухрышкой похожу, чем потом с головорезами всякими общаться. Только вспомнила. Аж поплохела. Эля периодически бросала на меня обеспокоенные взгляды, Поняла, скорее всего, что опять Полина вляпалась в неприятность. После закрытия салона я вообще ее добила, потащив в магазин за бутылкой вина. При том, что не пью практически. Сестрица пребывала в шоке и готовила себя ко всему. Дома поведала обо всем и даже расплакалась, вспоминая пережитое и еще больше от осознания того, что все могло намного хуже закончиться для меня. Теперь стану вдвойне бояться незнакомцев. остерегаться прохожих и близко проезжающих машин. Подружка меня жалела и, как могла, поддерживала. Опустошив бутылку, вскоре отправились спать. Завтра опять ранний подъем на работу, а там мой злостный визажист. С утра Эли в салон нужно было раньше, чем мне. и я подскочила вместе с ней. У меня есть ключ от ее двери, но уже не спалось, и хотелось некоторым доказать, что могу и без них вовремя приходить на работу. Цель дня – обломать кондитерскую морду. Даже куплю какой-нибудь рогалик за углом в пекарне. Месть рвалась наружу. Попрощавшись с Элей, понеслась на остановку. Приехала относительно быстро, несмотря на час пик. Как и планировала, подошла к кондитерской с пакетами из пекарни. Пришлось еще минут двадцать гулять под дверью в ожидании начала рабочего дня. Только, приметила Алика, кинулась к двери. Шеф, конечно, удивился, мягко сказано. Назвал молодчиной и удалился в кабинет. А я, не теряя времени, быстренько переоделась. Приняла невозмутимый вид и с пакетиком пристроилась возле кассы. «Сон ли это? Отзовись!» «Привидение поле? Где она?» Нараспев, растягивая слова, завыл как медиум. Дурак кондитерский. Подошел ближе и принялся меня хватать руками. «О, я чувствую тепло!» Приложил ладонь ко лбу, будто измеряя мне температуру. Я, недолго думая, взяла пакетик выставив перед его носом, демонстративно достала рогалик чужой и с изображаемым аппетитом начала есть. У Гоши ненадолго пропал дар речи. Смекнул, что неспроста, и прикидывал, к чему бы это. Не знаю, как у других, но мои знакомые, собственники-монополисты, конкуренцию на дух не выносят. Даже когда идем с ним по улице, и кто-то ест не его выпечку, он принимается обсуждать. Иногда пристает к людям, или просто цокает языком и кривится. Так это речь о посторонних? «И что вы хотите этим сказать, Полина Петровна Майская?» Показал крайнюю степень обиды. «А мне-то пофиг после вчерашнего, когда я похоронила себя распять мысленно». «Да вот, Григорий Романович, проголодалась, перекусить решила». «Ты поняла, о чем я?» – рявкнул на весь торговый зал. «Вспомни вчерашнее, подумала, что куплю лучше выпечку у пекари кондитеров а то здесь я только визажистов знаю». мысленно показала ему язык, продолжая жевать еще теплый рогалик. Ты же вчера нормально со мной потом общалась. От чего тебя переклинило? Все рассказала ему в мельчайших подробностях, ну и немножко приукрасила для повышенного эффекта. Только ничего в итоге не добилась. Я не верю тебе. Сложил руки на груди. Такое только в фильмах бывает. В жизни ты бы незамеченной не сбежала? И головорезы сразу убивают или насилуют, а не коктейлями на халяву поют. «Гоша, пошел бы ты на кухню!» Еле подобрала нужное слово для замены требуемого. Он развернулся и свалил. В течение двух часов не лез ко мне. А потом началось. Зайду в коморку, там какао в моей чашке. И на тарелочке кексики с шоколадной крошкой. «Вернусь на кассу?» Там меня уже кусочек любимого Штруделя с эклерами поджидают». Даже Алик улыбался мне и хвалил с повышенным энтузиазмом. Неужели почувствовали неладное? Поверили или нет? В душе обида начала таять, и в памяти всплывали хорошие моменты нашей дружбы. Когда я уже мысленно дошла до кондиции и хотел бежать, кидаться к нему на шею, Гоша сам тихонько подошел. «Поль, прости, больше не буду тебя красить». «Ты мне дороже, чем мой визажный талант». Не говоря ни слова, прижалась к нему и разрыдалась. Сквозь истерику пыталась жаловаться на вчерашнее, чтоб точно поверил. Алик подошел сзади, погладил меня по голове и отправил отдохнуть в коморку. А сам встал за кассу. Успокоившись, приняла решение не обижаться так на неосознанные поступки дорогих мне людей. Тем более, что по-настоящему близких у меня очень мало.